Им определялся рационалистический склад его мышления. В нем он обрел руководящий принцип и образец для управления городом. «Это религия Перикла, писан в мрамор построенных им храмов», отмечает Бонар. «Сблизившись с Анаксагором, Периклу преисполнился познание возвышенного храма, и постиг природу ума и мышления, о чём А낙согор часто вёл речь. Асид перекл извлёк пользу и близкоства к красноречию. вспоминался Арат. А낙согор был желанным гостем в доме Перикла и его жены Аспазии, самым блестящим из всех известных салонов. Его за всегда таймы были Эвосэп, Пирридор, Сократ, драматурги Сафокл и Еврипид, историки Геродот и Фукидид, отец медицины Гиппократ, астроном Ньютон, архитектор Архинона Зочи Иктин и Ктин, и нагонец Хидий, совершенно оптик и геометр Гиометр, художник, скульптор Архитектор и инженер, которого история искусства по разносторонности гения сравнивает с Микеланджело и Леонардо. Министр искусств при Перикле, осуществлявший общее руководство строительными работами на Акрополе. Всем распоряжался и за всем наблюдал у Перикла Фидий. Хотя при каждом сооружении были великие зодчие и художники, свидетельствует Плутарх. Во время этих застолий создавался будущий Парфенон, рождалась сингреческая драма, создавалась новая философия, пишет польский историк Порандовский. Собеседники извлекали обоюдную пользу из этих застольных бесед. Как отмечает историк философии Королов, влияние Гиппократа ощутимо в истории Фукидида, особенно в описании чумы в Афинах в 430-429 годах до нашей эры. На мировоззрение Фукидида повлияла свободомыслие Анаксагора. Историки позднее обвиняли в безбожии Не избежал этого обвинения и Сократ. Общение с Эврипидом подтолкнуло Ангсагора к изучению законов перспективы. По свидетельству Витруве он написал сочинение на эту тему, инструкцию для театральных художников-декораторов. А Эврипид, в свою очередь, гордился прозвищем ученика Ангсагора и философа на сцене. В его произведениях исследователи обнаруживают несомненные отзвуки воззрений великого Колозаменца. Вслед за Ангсагором Эбрипид в трагедии «Арест» называет «Солнце скалой». «О, Зеус, закон природы, ты и ум людей», — вопрошает он в трагедии «Троянки». Блажен кто стяжал знание науки, кто не причиняет зла со гражданам и не стремится к неправедным делам, но созерцает несреичный космос бессмертной природы. Как он возник, от чего? К таким людям никогда не прилнут помыслы о постыдных делах. Ежевредит о соей мучитель. Анаксагор никому не причинял зла и не стремился к непоровидным делам, но его дружба с главой Афинской республики повдили политических противников перекло в 432 году до нашей эры возбудить против него дело в суде. Было внесено предложение считать государственными преступниками тех, кто не почитает богов по установленной обычаю. и объясняет научным образом небесные явления. Анаксагор уехал в малоазиатский